Глава десятая В клубе реформаторов Пэрри Уиппл коснулся бокалом бокалами нервы. «С Рождеством, дорогая!» «Ура!» — безрадостно отозвалась она. «Мне нравится ваш наряд, так и тянутся руки пощипать!» Ее черная перьевая жилетка в сочетании с черными шелковыми брюками от Филиппа Лима вызвала у сурового привратника реформаторов большие сомнения. Однако же, что и понятно, в дресс ходе клуба не нашлось ни единого упоминания черных жилеток из перьев. Спасибо, мастер Уипл. с разблесками особенно удалась. Да, мне ее Ивлин сделала. «Так почему же такое вытянутое лицо, как сказал бармен лошади?» Минерва вздохнула. «Сами знаете». «Хм». Перегрину Уиплу, основателю, вдохновителю и генеральному директору Шаманской академии, по слухам, было не меньше семидесяти. Внушительная и совершенно лысая макушка в окружении нимба седых волос смотрелась воплощением древней мудрости. кончик куцей седой бородки, покуился на узле серебряно-синего галстука. В последнее время Перри встречался со звездой кулинарных шоу вдвое крупнее и вдвое моложе себя. И ему это шло. Он пригубил свой Манхэттен, а потом опустил бокал на столик и несколько секунд критически его рассматривал. «Я вам скажу, что я знаю, дитя моё. А именно, что за каких-то два месяца...» Хмель чернокнижника принес, по моим прикидкам, по крайней мере, 20 миллионов фунтов. Это чисто книга продажей. Не знаю и не хочу знать, сколько приносят фильмы и прочие средства массовой информации, но не думаю, что вам в ближайшем обозримом будущем грозит обедать за счет армии спасения. Блок-скан, который я проглядываю ежеутренне во время церемонии приветствия Зари, Сообщает мне, что 21% новых постов посвящен Филиппу Мёрдстоуну. Это на 9% больше, чем у Бога, даже учитывая исламские сайты. Слухи о его исчезновении, безумии, смерти, которые, должна сказать, вы блистательно срежиссировали. Перри небрежно отмахнулся от признания его заслуг. «Пустяки, дорогая». Чистое удовольствие. Маркетинговые возможности такого уровня встречаются не чаще, чем диепричастие в устах футболиста. Кстати, как ваш мохито? Нет, нет, только не пожимайте плечами. Никогда не пожимайте плечами, если носите перья. А то выглядит, будто вы вот-вот снесете яйцо. И я сильно подозреваю, что откладывать яйца в реформаторах — Посчитали бы серьезным детроп. Примечание Излишество Французский. Простите, постараюсь вести себя поскромнее. После деликатной паузы, Пэрри спросил: Дорогая, вы питали к нему какие-то нежные чувства? Не помню, чтобы вы упоминали что-то конкретное, ни да, ни нет. Нет, между нами ничего, ну, нету, ничего такого. И правду сказать, мне плевать, ну, то есть вот совершенно решительно плевать, что великая трилогия стоуна так и никогда и не будет завершена. Собственно говоря, если бы все трилогии фэнтези состояли всего из двух книг, мир от этого хуже бы не стал. — Аминь! — торжественно согласился Перри. — Так что, рискуя повториться, и учитывая, что вы уже заработали состояние, почему вытянутое лицо? я не оправдала ожиданий». «А...» «А я не из тех, кто не оправдывает ожиданий. Это не мой стиль. И я абсолютно несчастлива от того, что на сейчас дело выглядит так, будто Минерва Кинч снискает вечную славу литагента, который добыл две трети работы гения. Две трети величайшей книги со времен Библии, Корана и Гарри Поттера. Меня это убивает. И профессионально...» и во всех прочих отношениях, что совершенно понятно. Я, так уж вышло, успел немного обдумать это дело. Незаметно наклоните вашу печальную и прелестную головку, дорогая моя. У меня для вас рождественский подарочек». Перри извлек из внутреннего кармана маленький черный предмет, который вполне бы мог сойти за гроб для кукольного домика. К нему крепилась плетёная цепочка из веньев белого золота. Перри надел эту цепочку Минерве на шею. «Глубочайшему своему стыду дарю без подарочной упаковки. Отлепил покупочный чек только час назад. Мне пришлось пойти на ужасные вещи, чтобы это добыть». Минерва скосила глаза вниз. «Похоже на флешку?» «Похоже. Она и есть». Пэри отпил из бокала, обводя взглядом комнату. Они с Минервой уютно устроились в нерко освещенном уголке, отделенном от общего зала тремя колоннами. Единственным человеком в пределах слышимости был изнуренный красавец, столько лет изображавший Тома Стопарда, что даже сам Том Стопард звал его Томом Стопардом. Он сидел один, с головой погрузившись в телеграф. В другом укромном уголке. бывший ватиканский посол был поглощен беседой с израильским торговцем-оружием. Минерва ждала. Ей нравилось пить коктейли в нелепом великолепии Клуба реформаторов. От этого она чувствовала себя порочной. Все равно, что в церкви спиртное распивать. «Салли Квин, Вернон Кит Мелларс. Вам эти имена что-нибудь говорят?» он пишет для телевизора, да? Или она? Они все. На троих написали 40% эпизодов всех британских мыльных опер за последние три года. Феноменальная плодовитость и бойкость пера. Они ищут нового литагента? Нет. И не могли бы? Их не существует. Пари еще сильнее понизил голос. На этой безделушке... Вы найдете программу под названием «Экстрейпл-8». Она читает предыдущие эпизоды и генерирует сюжетные ходы и диалоги для следующих. Отслеживает последовательность, речевые характеристики и все такое. Один мой знакомый юный супергик слегка подкрутил ее под ваши цели. Боже! Вы преувеличиваете! У меня всего лишь есть связи. И вы говорите, что это именно. Вставьте эту фиговинку в лаптоп, пока слушаете рождественские песнопения хора Королевского колледжа. Скормите ей стоуна Самое меньше, она выдаст что-то, с чем можно будет работать. Перри, даже не знаю, что сказать. Дорогая моя, не надо слов. Я придумаю, чем вы сможете меня отблагодарить. Ничуть не сомневаюсь. допил Манхэттен. А теперь, как неприятно мы проводим время, я должен спешить в Пимлико. Меня ждет Мерлин. Сегодня вечером мы отправляемся в Бенгей. Это эфемизм? Нет, совершенно очаровательный уголок в Суффолке. Кстати, вы за последнее время его видели? Кого? Филиппа Мёрдстоуна. О. — Да, пару недель назад. Аркадия занимала чуть меньше 50 благоустроенных акров Сассекса на северной границе Саут-Даунс. Дом был выстроен в 1780-е годы для незаконно рожденного сына припоясанного графа. Потомки его, иные из которых тоже были в том или ином смысле ублюдками, окончательно разорились в 1990-е — и продали поместье корпорации «Райский уход». От Ноттингхилла путь был чертовски неблизкий. Но, рассуждала Минерва, сворачивая на побитое градом шоссе А-26, зато в отношении Глайденборгского фестиваля удобно. Летом можно будет подсластить пилюлю штраусом и клубникой. Нечего сказать, сто тысяч в год — немаленькая плата за конфиденциальность — пусть даже и абсолютную. Возможно, придется подыскать что-нибудь подешевле. Кто знает, сколько он еще протянет. Она назвала свое имя в домофон, вделанный в кирпичную колонну по правую руку от ворот, и они бесшумно разъехались. Гвендолин, статная чернокожая помощница заведующей, встретила ее у дверей и запроводила в меньшую из двух гостиных. Как он? — В целом, примерно так же, мисс Кинч, Не хуже. Хотя бы в этом мы твердо уверены. Хотя несколько дней назад у нас случился небольшой кризис, когда мы предложили ему на ланч ризотто. Он крайне разгорячился. — Ох, божечки, — сказала Минерва. — Всё, червяки покоя не дают. — Да. Когда он вообще разговаривает, что не нечасто. — Ну, вот и пришли. У вас будет своя комната. — Чаю. Наш повар печет очень неплохие бисквитные торты. — Спасибо. С удовольствием. Минерва набралась мужества и подошла к его креслу. Он был одет в красновато-коричневую пижаму, а поверх нее толстый тёмно-синий халат. — За это время, — подумала она, — волосы у него, наверное, отросли. Но все всё равно не снимал белой вязаной шапочки. В бороде у него... проглядывали серые и седые пряди. «Миленький», — сказала она, — «чудесно выглядишь. Как мудрец или кто-нибудь этакий из твоей книжки». Он не поднял головы. Он не сводил пристального взора со сжимавших колени рук. Он и не знал, что у мертвых все еще остаются руки, что эти руки иногда шевелятся. Он следил за ними, на всякий случай, другими глазами. Боковыми глазами он наблюдал, как всегда, всегда наблюдал картины своей гибели. В них не было ни связи, ни смысла. Видимо, потому что он утратил связь со смыслом. Он знал это точно так же, как земляной червяк знает, что он земляной червяк. Огнельты тащат его сквозь тьму, и свет, и снова тьму. Он ощущает впивающиеся в подмышки твердые когти. слышит их шарканье и поступь, чувствует, как опорожняется его кишечник. Потом пробел, промежуток, хиатус, как в кино. Должно быть, по ходу дела он потерял сознание, потому что место его казни — городская площадь. Многолюдьи. Две гремки с пальцами во рту. Человек в черном рисует в воздухе какие-то знаки. Подающий еду порлок сыпет вопросами. шум, поднятые кулаки, брутальная праздничная атмосфера. Смерть мухи! Плаха озарена вращающимися огнями. Он привязан к передвижному средству на колесиках, Поворачивает голову умолять о пощаде. огнель нацепил людскую маску и яркую зеленую тунику с серебряными полосками. И говорит. «Здоров, старина! Ты как, с нами?» Хорошо, очень хорошо. Оставайся с нами. Меня зовут Гарри, а Гнельта слева от тебя, Майк. Дела у тебя не очень, что и говорить. Мы тебя сейчас везем в хост пифулы в Эксетере, окей? А потом Филипп лежит на спине, привязанный. К нему крепятся пыточные инструменты. Просто давайте уже побыстрее, пожалуйста. Не переживай, Филипп. Майк у нас демон. два счет поспеем», — осматривает инструмент. «Так ты тот самый Филипп Мёрдстоун, да?» «Не, чувак, серьезно. Очень жаль видеть тебя в таком состоянии. Ты ужасно крут. У меня от хмеля чернокнижника прямо башку снесло». Иголка в руку. «Сейчас немножко поспишь, Фил». Вытаскивает книжку в олиповатой обложке. «Не возражаешь мне подписать, Фил, пока не развезло?» Над головой Филиппа кружится его предсмертный крик. Этот крик все еще витает у него над головой, пока он смотрит себе на руки. Огнельты проносят его через тьму и свет, и снова тьму. Он чувствует их жесткие лапы, чувствует руку у себя на голове. «Фил! Миленький!» Он поднимает взгляд и видит перед собой деву небывалой красоты. Стройные золотистые ноги. Бедры и живот подобны музыкальным инструментам, известным лишь ангелам. Горделивая грудь, нежный овал лица, обрамлен золотисто-каштановым пламенем. Глаза цвета волн Средиземного моря. Он облизывает потрескавшиеся губы и произносит ее имя. «Есть перемены!» — сказал Перри. «Нет, даже меня не узнал. Назвал меня Еленой». Снаружи на пэл Перри сотворил из ниоткуда такси. — Позвоню вам, как только вернусь. — Звоните. И мастер Уипл с Рождеством. Улыбка его была чудом стоматологии. — И вам, дитя моё. Она помахала ему вслед. В гулы скрежет машин вплеталась несущаяся из каждой витрины мелодия «Тихой ночи». По тротуару шла группа молодых людей в деловых костюмах и колпаках Санты или мигающих оленьих рогах. Один из них, оценив ее оперение, замахал локтями по петушиному и закукарекал. Минерва узнала в нем Уэйна Димблби, прежде работавшего в Пегасусе, а нынче в клик-4букс. Он позвал ее на вечеринку. Она согласилась. на тот маловероятный случай, что из него еще можно вытянуть что-нибудь полезное. На Сассекс спускается ночь. Звезды рассаживаются по сиденьям над дюнами. За кулисами луна наносит на лицо последние штрихи грима. Ени сковывает траву и листья. Стоячие водоемы похрустывают корочкой льда. Амбарная сова белой тенью вылетает на охоту. перебегающий через поле для гольфа лис, останавливается и вглядывается в темноту. Все спокойно. Выход луны — все залито светом. В Аркадии время принимать лекарства.